Глава 4. Кавалер ведёт, дама украшает. Вильгирик сдержал улыбку. Похоже, попалась. Сейчас животное и постась затмит разум, и при всём желании госпожа Трайль не сможет выяснить ничего важного, а если что и вызнает, то вряд ли запомнит. Сильней сжал её ладонь и замер, глядя на девушку сверху вниз. Вдохнул нежный карамельный аромат, с едва заметный, уловимый только обратными полынной горечью. прикусил губу, стараясь сдержать себя в рамках. Всё-таки тот, кто прислал сюда эту самку, знал, что делал. И огненный пёс принца и человеческая ипостась реагировали на летицию безотказно и предсказуемо. Хотелось запереть её в дальней комнате и хотя бы ненадолго сделать своей. Госпожа Трайль была хороша до ума по мрачению. Изумрудные, обрамлённые пухом тёмных ресниц глаза, тонкий нос, зовущие губы, кожик, к которой хочется прикоснуться. тяжёлые тёмно-каштановые волосы и аккуратная, но не лишённая соблазнительных изгибов фигура. Вильгирих представил на миг, как водопад её волос падает на оголённые хрупкие плечи и прикрыл глаза. Если бы не подозревал эту красотку невесть в чём, давно бы пригласил на приём в свою спальню, освободил бы от лишнего. Развязал пышную ровку корсажа и вынул из причёски все шпильки и ленты. Одну за одной, бережно, неторопливо и нежно Без застенчиво бы пробежал пальцами по тонкой шее. Усмехнулся, напомнив себе, что позвал летицию потанцевать, и решительно захватил в плен ладони и её вторую руку. Я поведу, сообщил буднично. Придворная выучка помогла ничем не выдавать мыслей. Хорошо, согласилась она и прикусила губу. Похоже, тоже более-менее совладала со своей самкой. Вильгирих кивнул и начал первую фигуру. Пришлось постараться, чтобы казаться грациозным. Ноги отлично помнили, что следует делать, но левая не выпрямлялась без привычных усилий и иногда подводила принца. А сейчас Вильгирию хотелось казаться совершенным. Пусть девушка танцевала рядом вовсе не по велению души, всё равно хотелось поразить летицу и заставить сомневаться в необходимости шпионажа, увидеть её колебания и смятение, очаровать, увлечь, довести до крайности и вынудить забыть о задании. Интересно, сколько ей заплатили за флирт с ним. Есть ли у неё намерение идти дальше? И вообще, что они надеются выяснить столь экзотическим способом? Цвет штор в его спальне или узор на ткани нижнего белья? Партнёрша танцевала достойно, держала за руки невесомо лишь, обозначая касание, легко подхватывала движения, предугадывала направление, смотрела в глаза. Вильгельрих и сам не заметил, как мир вокруг сузился до одного танца. Приятной девушки рядом, едва слышного счёта и разносящегося по пустому залу звука неторопливых шагов. 1 2. 1 2 3. 1 2. 1 2 3. Переворот и снова 1 2. 1 2 3. До полного восторга не хватало только музыки. Настойчивый скрипкие осторожной флейты или бесцеремонных духовых, а от танцев от флёкскрип открывающиеся двери. Вильгирик вздрогнул и мысленно выругался. Надо было забыться настолько, чтобы не почувствовать постороннего. Вошёл слуга. Он осторожно поставил принесённую трость у стены и приосанился. Завтрак подан в малой столовой. Возвестил буднично, и принц, подавляя лёгкое раздражение, кивнул ему, отпуская. Покачал головой. Сам же просил сообщить, как только всё будет готово. Так чего досадуют сейчас? Посмотрел на стоящую рядом летицию. Не хотелось расставаться с теплом её ладоней. Но этикет не подбрасывал никакого повода для продолжения общения. Разве что госпожа Трайль. Он снова сжал её руки. Не хотите составить мне компанию за завтраком? Остальные члены нашего семейства тропезничают позже, а сегодня мне не хочется одиночества. К тому же, подозреваю, вы тоже не успели перекусить. Заодно обсудим детали предстоящего празднества. В глазах девушки промелькнул почти настоящий испуг, но она быстро взяла себя в руки и выдавила улыбку. Боюсь, я недостойна такой чести, Ваше высочество. Это, думаю, стоит решать мне. Я настаиваю. Вильгирик смерил её взглядом. Похоже, сближение с принцем не входит в ранее оговорённый план, или тиция просто не знает, что следует делать. Я всё ещё жду ответа. Напомнил он строго и тут же одёрнул себя. Кто спрашивается так топорно изображать ухаживание? Неужели жизнь при дворе так ничему и не научила? Если вы настаиваете, настаиваю. Тогда составлю вам компанию с радостью. Другое дело, госпожа Траэль. Вильгерих отвёл дежурный поклон и выпустил её руки из своих. Спасибо за танец. Взял трости и направился к двери. Пойдёмте. Уверяю я, приятный собеседник. Несколько не сомневаюсь, и повар у нас лучший в столице. В этом я уже имела счастье убедиться. Значит, наш совместный завтрак не такая уж и авантюра. подотожил Вильгирих, и в глазах собеседницы промелькнуло нечто похожее на шальную искорку. Ей должно быть понравилось шутка. Повёл госпожу Трайль самым коротким путём через берёзовую галерею. Любил это место с детства. Здесь было много окон в дворцовый сад, пахло цветами, а глухую стену украшала лишь одна мозаика, изображение последней битвы огненных псов и драконов. Издалека казалось, вся стена в огне. Тёмно-зелёные драконы, пытаясь атакнуть врагов, изрыгали ярко-красные пламя. Ощетинившиеся псы рядом горели холодным синим. Те псы, которые умудрились добраться до шеи и крыльев рептилий, поглощая их жизненную силу, светились рыжим. Небо над битвой потемнело и приобрело кровавый оттенок. Вельгирих подозревал, что в реальности бой смотрелся немного иначе: псы выглядели не так бравурно, а драконы не так испуганно. Но мозаика нравилась. В самые сложные моменты она внушала уверенность, что всё получится. Драконы превосходили псов и численностью, и размером, но псы победили. И на этих землях уже почти два столетия не видели ни одного крылатого монстра, и люди и маги жили в спокойствии и мире, не опасаясь ни набегов, ни одиночных хищников. Оглянулся на спутницу, перекинуться парой слов и застыл, вглядываясь в её лицо. Литица побледнела и испуганно озиралась по сторонам. "Только не говорите, что вы в таком состоянии из-за завтрака со мной?" попытался он сгладить ситуацию. Госпожа Траэль тряхнула головой, будто избавляясь от морока, и выдавила улыбку. Напротив, ваше общество очень лестно, просто к галерее и дворца нахмурилась, явно подбирая слова и густо покраснела, будто не хотят видеть меня. Смотрят, как злая тётушка, к которой я случайно забрела на чай без приглашения. Принц рассмеялся. Сия летица выглядела как не выучившая урок прилежная ученица. Какие подробности. Не знал, что у вас настолько напряжённые отношения с нейрингами. Кажется, они приходятся вам родственниками. Да, госпожа Ниринг, младшая сестра моего покойного очмана, сообщила спутнице с похватила Сида Павела. Но у нас отличные отношения. Когда видишь их только на приёмах, они очень милые люди, подытожил Вельгирих. Не хотел, чтобы девушка решила, что он лезет не в своё дело. Думаю, вам не по себе в этих стенах из-за охранных заклинаний. Мы защиты не любят чужаков, а вы чувствуете её реакцию, полагаю, из-за индивидуальных особенностей восприятия магии. остановился и вполне читаемо оттаперл локоть. Может быть, тревога отступит, если вы возьмёте меня под руку? Летиция замешкалась на мгновение, но потом приблизилась и осторожно, почти невесомо положила руку на его предплечье. Зашагала рядом. Вильгирих отпразновал победу. Сейчас она опять учует сильного самца и не сможет мыслить здраво, а ему большего и не надо. Снова поймай двух зайцев и побудет рядом с милой девушкой. и не даст ей добыть никаких сведений. Кто знает, может, отчаявшись, она позволит зайти дальше танцев. Пока выглядит такой строгой, что даже пытаться ухаживать немного совестно. Что вы придумали с рассадкой гостей? Поинтересовался, возвращая разгоняющуюся кровь в привычное русло. На самок близость противоположного пола всегда действовала сильнее, но и он прекрасно чувствовал и тепло летицы, и её запах. А если прибавить к этому её притягательную двуногую и постасть, то Вельгирих тоже рисковал потерять самообладание. Совсем ненадолго, но всё-таки. Устроим лотерею. Гости вытянут карточки с местом, вряд ли кто-то заметит, что маги не участвовали. Единственное, что меня смущает это возможное трение из-за близости к королю. Не стоит об этом думать. При желании всякий сможет засвидетельствовать своё почтение до или после трапезы. Отец планирует пробыть на маскараде от начала до конца. Тогда ждёт только вашего одобрения. Считайте, оно у вас есть. Кивнул Вильгирих и увлёк спутницу в арку слева. От неё до малой столовой было три десятка шагов. И да, думаю, завтра с утра нам с вами стоит закрепить изученные фигуры. Что скажете? Да, пожалуй, согласилась госпожа Трайль и снова покраснела. Вильгирих мысленно потёр руки. Как ни крути, у животной потасии была масса преимуществ. В столовой обошлось без неожиданностей. Слуги, заметив, что господин не один, привычно исправили сервировку, поухаживали и исчезли до смены блюд. Обычно Вильгерих проводил женщин на ужин, но и с утра никто не растерялся. Ни одна живая душа даже не пыталась помешать неспешной беседе. Принц наслаждался любимым омлетом с хрустящим беконом и копчёным перцем и расспрашивал гостью о её семье. Надеялся, что госпожа Трайль ослабит бдительность и случайно проболтается о своем нанимателе. Пока, несмотря на все его усилия, Летиция так и не сняла светской маски и держалась с почтительной отстраненностью. Но, к счастью, до утренней встречи с советниками оставалось чуть меньше часа. Достаточно времени, чтобы разговаривать даже у опытного шпиона. Понятия не имею, откуда родом был мой отец. Летиция уже покончила с омлетом и могла, не прерываясь, ответить на вопрос Вильгириха. Его подкинули дедушке с бабушкой. У них не складывалось с детьми, и, вероятно, кто-то решил, что они могут позаботиться о чужом малыше. Никто никогда не скрывал, что он подкидыш, и моя мать прекрасно знала об этом, когда выходила замуж. Дедушка по матери сначала возражал, но траяли хоть и благородное семейство, но недостаточно, чтобы выбирать женихов по происхождению. К тому же, дедушка с бабушкой папины приёмные родители были людьми того же круга и дали отцу соответствующее воспитание и пустили в семейное дело. Они владели ткацкой мануфактурой, торговали своими шерстяными тканями по всей стране. Мы ни в чём не нуждались. Мама занималась праздником, скорее чтобы продолжить родительские начинания. Обидно было терять компанию с историей. А занялась им плотно уже после смерти отца, когда упал спрос на шерсть, и его мануфактуру пришлось продать. Ваш овчий безусловно оказался лучшей партией, заметил Вильгерих. Летица никак не желала переходить от формальности к чему-то поинтереснее. И он хотел спровоцировать её. Девушка только пожала плечами. Вероятно, разница в положении отца и отчима волновала её не слишком. Главное, он сумел отвлечь маму от мыслей об отце. После смерти папы она сильно горевала, а переезд в столицу и другой круг общения стали всего лишь приятным дополнением. Отчим был хорошим человеком. Соболезную в вашей утрате, летица окинула, а Вильгирих поспешил сменить тему. Совершенно не собирался расстраивать девушку с самого утра. Вряд ли она разговорится от грустных воспоминаний. Какое будущее вы видите для брата? Сложно сказать. Госпожа Трайль снова пожала плечами. Если удастся сохранить за ним верфь и долю в городских портах, то, полагаю, он пойдет по стопам своего отца. А если нет, то даже не знаю. Обдумаем, когда будет ясность. Опустила глаза в пустую тарелку и в который раз за утро залилась краской. Отчим оставил нам трудное наследство. За него придется побороться. Заранее сочувствую вашим соперникам, усмехнулся Вильгирих, вспоминая её прямой и открытый взгляд. С такой решимостью она и армию одолеет, не только претендующих на имущество брата. Верю, у вас всё получится. Летиция открыла рот ответить, но не успела. В столовую вошёл слуга с ягодным десертом, и пришлось прервать разговор. А следом вошёл ещё один, и принц насторожился. Этот мог явиться только от отца. Жестом подозвал королевского посланника и молча принял свернутый в четверо лист. Отец просил зайти к нему перед встречей с советниками. Непременно. Кинул слуге и занялся десертом. Тайком посмотрел на Летицию. Ее, похоже, смутило внезапное оживление. Усмехнулся. Образ постоянно волнующейся скромницы невероятно красил эту девушку. До зуда в загривке хотелось научить госпожу Трайль не переживать по мелочам и показать действительно волнующие вещи. убедиться, что она точно скромна и видела не так много. Заставил себя уткнуться в тарелку. Ещё не хватало, чтобы девица угадала его мысли и надумала невесть что. Десерт доедали молча. Гостья прикрывала глаза, явно наслаждаясь вкусом, каждый раз, когда ложка с лакомством оказывалась во рту. А Вильгирих наблюдал, пытаясь понять, что ещё, кроме запаха, смущает в этой особе. Пахла девушка и впрямь необычно. Слишком по-человечески. Но это легко списывалось на отсутствие животной ипостаси. Настораживало в ней и другое. В её запахе не угадывалось даже намёка на мужчину рядом, отголосков аромата любовника или ухажёра, в её-то возрасте. Если верно помнил, Летиции трайль было 25, а учитывая отсутствие брачных перспектив, ей давно следовало наплевать на приличие и заручиться поддержкой влиятельного покровителя. Интересно, почему она одна? На что надеяться? Ни приданного, ни титула, ни приличного происхождения, ни даже второй ипостаси. Только бойкий характер, милая внешность и семейное дело. Ждет любви? Чушь. Скорее всего, покровитель есть, а скрывает его, потому что с ее помощью этот прохвост хочет навредить королю. Если так, то очень скоро он появится в поле зрения. Вильгирих потер подбородок и мечтательно вздохнул. Любопытно было бы очаровать девицу и заставить ее предать партнера в самый неподходящий момент. Вот только выйдет ли. Пока не попробуешь, не узнаешь. Спасибо за приятную компанию, поблагодарил принц, когда трапеза подошла к концу. К сожалению, не могу проводить вас. Вынужден перепорочить заботу слугам. Дела. Но с радостью увижусь с вами завтра. Ия, летица едва выдавила вежливую улыбку. Благодарю за замечательное утро. На миг присела в положенном реверансе, а после поспешила к выходу в знакомую галерею. Вельгирих проводил гостю взглядом и направился к противоположной двери. Короткий путь до отцовского кабинета пролегал через другой коридор. Понятия не имело, о чём хотел поговорить его величество. Встреча с советниками планировалась заурядная. На границах ничего не происходило, что до внутренних распрей, то шпионы не докладывали ничего необычного. После последнего покушения все заинтересованные лица подустали и притихли. Новых пока не появилось. Если верить донесениям, ближайшие месяцы обещали стать самыми спокойными со времён третьей свадьбы короля. Поморщился, вспоминая ещё один повод для разговора. После помолвки старшего принца монарх вознамерился найти пару для младшего сына и даже предложил ему несколько кандидаток на выбор. Вильгельрих пообещал подумать и замял вопрос. Возможно, отец собрался поинтересоваться решением отпрыска. Принц недовольно фыркнул. Уж лучше заговорщики, чем назойливые, недалёкие и жадные до дворцовых радостей девицы. Такие хороши только в постели, и вы очень недолго. В кабинете отца пахло чернилами, свежевыделанной кожей и глином. С едва заметными отголосками магической бодрящей добавки, старый добрый отвар, как всегда, заменял его величеству завтрак и помогал проснуться. Похоже, что-то случилось, и королю пришлось встать раньше запланированного. Вильгирих поискал взглядом брата, а потом вспомнил, что тот ещё вчера отправился лично пригласить родителей невесты на свадьбу и явится домой только завтра к вечеру. Поздоровался с отцом. Тот сидел за столом и выглядел озабоченным, но бодрым. Оторвавшись от бумаг и раскинув руки по лакированной деревянной поверхности, сообщил: "Странные новости с севера, сын. Не знаю даже, что и думать". Вильгирих уселся в кресло напротив стола и подвинулся почти вплотную к деревянному гиганту, давая понять, что готов слушать. Отец нахмурился, и его светлые испороседью брови сошлись в сплошную линию над глазами. Разведчики пишут, что видели драконов в горах, больших, хвостатых тварей. Они не приближались к нашим границам, но, как ты понимаешь, это дело времени. Прости, отец, а ты уверен, что разведчики находились в здравом уме? Поинтересовался Вильгирих Мысль о том, что наблюдатели были пьяны, первой приходила в голову. 200 лет драконы встречались только на картинках, а тут вдруг они появились неизвестно откуда. Я тоже об этом подумал, уже попросил уточнить. Не верю, что ребята перепутали. Мы не держим бездры на границе с северными хребтами. Не утверждаю, что наши вояки бездры, но сам по сути 200 лет. Где драконы прятались всё это время? Это же не мыши, спали в дальних пещерах. Они, конечно, могущественны, но не вечны. Может, это чья-то глупая шутка? Кто станет шутить с такими вещами? Может, кто-то из драконов выжил, и они размножились у карах постепенно. Знаешь, как насекомые. Пока их десятков их нигде не видно, как становится больше, они начинают попадаться на глаза. Чтобы размножиться, надо где-то встретиться, а в книге говорят, что псы уничтожили всех особей даже в самых дальних уголках северных гор. Где они могли спрятаться и почему так долго ждали? Непонятно. Я того плохо верится в эту историю. И мне, сын. Король знакомо ухмыльнулся, тоже склонен подождать подтверждения, но после думаю, тебе следует наведаться на границу. Что скажешь? Я готов хоть сейчас. Дождёмся ответа, а там будем действовать по обстоятельствам. Как скажешь. Знал, что могу на тебя рассчитывать. Его величество поднялся из-за стола. Пойдём, пообщаемся с советом. Вдруг там подкинут что-нибудь интересное, на сладкое. Интересных новостей про драконов сегодня уже ничего не будет. Вельгирих ухмыльнулся и тоже встал на ноги. Подозреваю, что ты прав, но чует мой натренированный нос всякое может быть. Принц кивнул, соглашаясь, и направился к двери в коридор. Послушаю советников, даже если те не расскажут ничего нового. Вдруг кто-то наведёт на полезные мысли.